Глава 3. СССР. Москва. Год 2023. Станция метро Университет. Пройдя немного в тоннель, мы остановились. Он освещался тусклым светом плафонов, которые были прикреплены к стене через каждые метров 100. Со стороны станции доносился лай собак. Гевор опустился на колено, вытащил из ботинка шнурок И поднявшись, принялся неумело перетягивать им правую руку, чуть выше раны. Закончив, тяжело выдохнул и посмотрел на меня. Ты думаешь, они настолько дураки, что не додумаются проверить тоннель, когда они найдут нас в поезде? Ничего я не думаю. Надо решать, как выбираться из этой задницы. Выбираться, хмыкнул. Куда мы денемся с подводной лодки, дружок? Мы в тоннеле. Куда бы ни пошли, везде засада. По-любому на ближайших станциях уже такой шмон, что мама не горюй, и как бы в тоннеле камер не было. Чёрт знает, какие в этом совке загоны насчёт безопасности. Надо подумать. Тогда готов выслушать ваши предложения. Геворг обвёл нас взглядом. Я присмотрелся к его лицу, бледное, на лбу выступили капельки пота. Были бы стволы, пошли бы на прорыв, проговорил я. Геворг усмехнулся. Сразу видно штурмовик. На станции уже столько ментов и чекистов, что даже будь у нас тяжелый пулемет, нам не прорваться. Числом задавят. Так что давай другой вариант. Ты сказал, я штурмовик, а ты типа не в курсе. Теперь понятно, почему у меня появилась справка об оружии и интересный режим прицеливания. У него частично не работает интерфейс, пояснила Оля. Ну и отряд мне подсунули. Медик черт знает где, штурмовик с глючащим интерфейсом. Просто жесть. Недовольно прицикнул Геворг. "Можешь написать жалобу в центр", сказал я. Типа весь такой умный, да? Разговорчики в строю. Короче, пройдемся по тоннелю, авось повезет найти выход. "Что смотрите вперед!» Когда прошли всего ничего, со станции донесся звук разгоняющегося состава и стук колес. Следовательно, вагоны уже проверили. И теперь время пошло на минуты до того момента, как нас начнут искать в тоннелях. Возникла еще одна проблема. Очень скоро в тоннеле появится поезд, и лучше бы нам в этот момент найти какую-нибудь нишу. До Геворка тоже дошло, что надо поспешить с поиском укрытия. «Черт! бегом! крикнул он, и мы побежали со всех ног. Впереди, в метрах в пятистах, тоннель плавно сворачивал вправо. Оттуда донесся поток воздуха и ударил в лицо. Это мне чертовски не понравилось, потому что воздух мог двигаться здесь лишь по одной причине мчащегося состава. Когда до поворота оставалось метров 200, донесся характерный грохот приближающегося поезда. На стене появилось пятно света, и мы остановились, окончательно поняв, что бежать дальше нет смысла, ибо состав выскочит через считанные секунды. Я кинул взглядом стены, ниш или ответвлений увы не было. Неужели всё? Неужели мне суждено вот так по-идиотски погибнуть, стоять в оцепенении от ужаса и безысходности, и так и не двинувшись с места быть сбитым и размазанным по рельсам? Поезд выскочил из-за поворота. В глаза ударил ослепительно яркий свет. Я отвернулся. По перепонкам резанул лезвием свист гудка, заскрежетали по рельсам заблокированные колёса. У стены стоял шкаф электрощитка, рядом со мной. Шкаф электрощитка рядом со мной дальше я действовал на автомате схватил Ольгу и Геворка за воротники и дернул вслед за собой к счастью они сообразили что я хочу поэтому мы оказались за шкафом спустя один миг юркнули за него перед самым носом поезда и прижались к стене состав пронесся мимо нас сплошной синей рекой и не став дальше тормозить уехал на станцию когда грохот стих с несколько секунд стояли молча Потом Геворг громко выругался. "Спасибо", тихо сказала Оля. Я посмотрел на девушку, лицо бледное, глаза смотрят в одну точку. "Все целы?" спросил я. В ответ тишина. "Мог бы и раньше сообразить про щиток», — проворчал Геворг. "Если этот ворчит, значит, с ним все в порядке. Ольга вроде тоже в норме, в относительной норме. Продолжаем движение, а то скоро еще один приедет", сказал я. Преодолев оцепенение после пережитого стресса, мы побежали по тоннелю. За поворотом обнаружили в стене технический коридор. Свернули с рельсов, вошли в арку и тут же встали. Идти дальше, мягко сказать, было проблематично. Впереди сплошной мрак. Без фонаря там делать нечего, сказал Геворг. "Да, как-то уж по совсем плохой траектории развиваются события. Кто бы знал, что такая вещь, как фонарик, окажется нам позарез как нужна" рекомендую включить режим прицеливания. Вместе с данным режимом включается режим кошачьего глаза, проговорила Эя. Точно. Это ведь тот самый зеленый спектр, в котором я видел мир, когда стрелял в ГБшника. Спасибо за подсказку, поблагодарил я. «Все бы ничего, но как включить этот кошачий глаз? Оказалось просто. Подумал о нем, и он тут же включился. Темнота прохода окрасилась в зеленый цвет, и я смог сносно видеть, куда идти. Что ж, уже что-то. Интересно, как он работает. Если стоило только подумать о нем, как он тут же заработал. Видимо, кошачий глаз каким-то образом подключен к моей нервной системе и подчинен импульсам головного мозга. Ладно, проехали. Потом буду разбираться. Пойду посмотрю, что там дальше, сказал группе. Валяй, но если заблудишься, сам ищи обратную дорогу, искать не пойдем», — проговорил Геворг. Помолчав, я двинулся вперед. Вдоль стен протянуты какие-то провода. К потолку прикручены плафоны. Если есть плафоны, значит где-то есть выключатель. Нашел дверь, оказалась не заперта. Переступил порог и попал в техническое помещение. У стены железный шкаф, на приоткрытой дверце висела оранжевая жилетка. Рядом со шкафом ведра, в углу кувалда и лом. Щелкнул выключателем, и над потолком загорелась лампочка. На стене три рубильника. Не особо разбираясь, опустил ручки в положение вкл. В коридоре появился свет. Когда я вышел из помещения, встретился с группой. Хорошая работа, боец, сказал Геворг. Так и быть, жалобу на тебя строчить не буду. К техническому коридору примыкал еще один, но чуть шире. Свернули в него, так как наш, судя по всему, приведет к соседнему тоннелю, где встречное движение поездов. Здесь тоже горели плафоны, что уже хорошо. Я выключил кошачий глаз. Пришли к лестнице, ведущей вниз. Спуск был достаточно долгий, метров на 20. В итоге оказались еще в одном коридоре и по нему пришли в тоннель. Он был хорошо освещен лампами дневного света и, судя по всему, не предназначался для движения поездов. По центру пола проходила узкоколейка, у стены были составлены ящики. На одном из них лежали строительные каски. По крайней мере, не придется бегать от поезда. Похоже, что тут тянут новую ветку сказал я. Ты прям капитан очевидность, хмыкнул Геворг. Без тебя бы не догадался. Я недобро посмотрел на главном, но отвечать не стал. Тут могут быть рабочие, не хочется перед ними светиться, сказал я. Завалить их по потихому, да и дело с концом. Это просто рабочие, не нужно их, но Геворг перебил. Расслабься, парень, это просто рабочие. Хочешь, я сам всё сделаю? Дай сюда ствол. Расставаться с пистолетом я не собирался. Мы шпионская группа, а не бригада зачистки. Тебе лишь бы кого-нибудь завалить. Да, завалить. Я на войне. Мы на войне. Все вокруг враги. Я же не сказал завалить их, устроив ядерный взрыв. Я сказал сделать это по-тихому. Интересно, как ты собираешься это сделать? спросила Оля, изогнув бровь. Потом узнаешь. Я взял с ящика каску и надел на голову. Прикинемся, что я сотрудник службы безопасности метро. На мне как раз костюм Сойду за начальство, а вы диггеры, которых я поймал. Геворк поморщился. Что за дикий бред ты несешь?» Подхожу к проблеме творчески, повторяю: мы шпионы, а не группа зачистки. Оля кивнула. Хорошая идея, я за. А с чего это я диггер? Вообще-то я старший, и я должен быть сотрудником службы безопасности, возмутился главный. Я кивнул на правую руку Геворка. Как ты оправдаешь кровь? Не знаю, буркнул он. Вот и я не знаю. Геворг взорвался. Мы не цирковые артисты. Дай мне ствол, я сделаю все тихо. Я достал магазин, пересчитал патроны и вогнал его обратно. «Четыре патрона. Всех рабочих перестрелять не получится. К тому же, глушителя нет, поэтому использовать ствол значит навести неслабый шухер. Так что ты ставишь невыполнимую задачу и подвергаешь нас риску. Я не смогу ее выполнить и тебе не позволю. Если можешь завалить их голыми руками, валяй, так и быть, не буду препятствовать. В ответ он вцепился в меня взглядом, покраснел, в глазах загорелся гнев. Эй, сопляк, думаешь, я их голыми руками не возьму? Мне ствол нужен лишь для того, чтобы ты себе чего-нибудь не отстрелил. С работягами и без него справлюсь. Но раз большинство группы против их ликвидации, поступим по-вашему. Ребят, давайте сначала выберемся решать свои разногласия будем после, о'кей, произнесла Ольга. Я это так не оставлю, процедил Геворг и двинул вперед по тоннелю. Мы переглянулись с Ольгой, я поправил каску, и мы пошли следом. В какой-то момент впереди раздался треск. Стены озарились голубыми вспышками. Пройдя поворот, увидели группу рабочих. Четверо отдыхали на дрезине, а пятый был занят сваркой, что-то приваривал к трубе, которая лежала на полу. Подойдя к дрезине, кивнул им. Не подсобить, мужики. А что надо? спросил жилистый мужичок с каской на затылке. Да тут двух диггеров поймал. Не подкинете до выхода, кивнул на дрезину. Мужики переглянулись, похожи на крысу хмыкнул. А ты, собственно, кто? Служба безопасности метрополитена. А я министр транспорта, хохотнул мужик. Да мы бы и сами дошли, только раненый у нас. Я кивнул на Геворка. Глубокий порез, артерия задета. Как бы не сдох раньше времени, повисло молчание. А потом седой мужичок с пушистыми усами поднялся на ноги. Да ладно вам, мужики, мы что, не советские люди, не поможем? Работяги нехотя поднялись со своих мест, усатый запустил дизельный двигатель дрезины и дал нам жест занимать места. Спустя несколько минут мужик остановил дрезину рядом с ответвлением. Приехали, сказал он. Спасибо за помощь, поблагодарил я, а потом спросил: "А дальше куда?" "Просто я с соседней ветки, она в зоне моей ответственности, а здесь ничего не знаю". "С оранжевой?" "Да. «Свернете в коридор, попадете в коптерку и через неё выйдете на Фрунзенскую". "О, спасибо". Мужичок больше не проронил ни слова и покатил обратно. Коптерка вывела нас в коридор. Это был переход между станциями. Вышли на станцию Парк культуры и поднявшись в город, оказались перед широким проспектом. Пахло как после дождя. Светофоры были отключены и мигали жёлтым светом, который отражался на мокром асфальте. Посмотрел на часы около входа на станцию: 23:35. Теперь можно было перевести дух. Кажется, смогли выбраться из задницы. Но чувствую, она оставила нас ненадолго и скоро вернётся. Ещё неизвестно, чем аукнется сегодняшняя погоня, а пока расслабляемся. Прикинул, что делать дальше. Для начала надо где-то переночевать. Снять номера в гостинице сразу отмёл. Во-первых, у нас нет денег, во-вторых, нет документов, и в-третьих, где гарантия того, что в гостинице нет на нас ориентировки? Хотя ориентировка скорее всего ещё не готова, слишком мало времени прошло. Но чем чёрт не шутит, может уже и есть. Ведь откуда-то на станции в миг появились наряды милиции, да еще и с собаками. Какие еще варианты ночлега? члега? Вокзалы автостанции точно не годятся. Милиции там предостаточно. Вламываться в квартиру, а хозяев куда? Ликвидировать или связать? Этот вариант слишком громкий для такого часа. Бдительный сосед может вызвать милицию. Вообще странно, что для нас не предусмотрена конспирологическая квартира или какая-нибудь подпольная база. А хотя кто сказал, что будет легко? Не на курорт попали, как сказала Оля. Единственное подходящее место для ночлега квартира Антона. Озвучивать группе это не торопился. Интересно, что Геворг предложит, кивнул ему. Шеф, какие будут дальнейшие указания? Он недобро посмотрел на меня. «Язвишь?» Нет. Нам нужны деньги, без них никуда. Сможешь взломать банковский счет?» Спросил Ольгу. Смогу? Отлично, действуй. Думаешь, это так просто? Ты же хакер, а не ветеринар. Для тебя должно быть просто, если ты хороший хакер. Мне нужно время, как минимум до завтрашнего вечера. Надо разобраться, как устроена банковская система, какие системы безопасности. И это минимум. Главный недовольно фыркнул. Я хакер, а не исполнитель желаний, сказала Оля. Зашибись, воскликнул Геворк. Поздравляю, группа, мы в полной жопе, потому что без денег мы никто и ничто. Другие группы как-то же выживают? Или просто у них главный поумнее? Вколол иголку в Геворка. Я не виноват, что в моем подчинении идиоты. Повисло молчание. Ольга сложила руки на груди и перевела взгляд куда-то вдаль проспекта, и я почувствовал, что она обиделась. Ну да. Последнюю фразу Геворг сказал зря. Нельзя так с подчиненными. У меня складывается более стойкое ощущение, что главный не годится на свою роль. Ладно, едем дальше. Есть у меня один вариант. Пошли. И мы двинули в сторону квартиры. Эя уже вывела на карте маршрут. Предстоит пройтись пешком два с половиной часа. Ну ничего, ходить полезно. Как раз за время такой прогулки снимем напряжение, появившееся в группе. Пока шли, кратко рассказал про квартиру Антона и про историю с отделом милиции, Полиной и КГБ. Когда закончил, Геворг присвистнул. Хорошо устроился. Просто повезло не растеряться, ответил я. После непродолжительного молчания, главный негромко кашлянул и проговорил: "Вы это, извиняйте, если что, я не всерьёз тогда про вас. Ну, про идиотов. Просто нервы не к чёрт. Мы же типа команда". Надо пресекать личные терки». Ольга хмыкнула. Просто ты придурок. Спустя три часа мы наконец-то остановились возле дома Антона. Из-за Геварка наш путь занял большее количество времени. К концу главный окончательно выбился из сил, подозреваю из-за ранения. Я оставил группу около подъезда, обошел дом, остановился, изучая балконы. Какая там у меня квартира? Полина говорила что-то про 20 двадцать пятую. Да, верно, 25-я квартира, четвёртый этаж. Вычислил свой балкон. Так, так, так. Балконы в доме не застеклённые. Всё складывалось как нельзя лучше. Мой план был прост: заявиться к соседям и под предлогом того, что потерял ключ, пробраться в квартиру через балкон. Единственным препятствием на моём пути будет моя балконная дверь. Но что-то мне подсказывает, что мощного замка у неё быть не должно, и она на раз-два выносится ударом плеча. Ещё раз оценив план, вроде он смотрелся весьма неплохо. Двинулся к подъезду, ввёл группу в курс дела. Попали в подъезд без проблем. Благо не было домофона. Вместо него обычная деревянная дверь. Поднимаясь на свой этаж, обратил внимание, что в подъезде чисто, краска на стенах свежая, потолок выбелен, тоже недавно. Оля и Гевор остались ждать меня на третьем этаже, а я поднялся на четвёртый. Вот и моя дверь, а вот и соседей. Нажал на звонок. Мне открыл взъерошенный, заспанный сосед, стоя передо мной в одних трусах. чего тебе?" недружелюбно спросил он. "Извини, что разбудил. Просто домой никак не попаду, ключ потерял. Можно воспользоваться твоим балконом?" Мужик присмотрелся ко мне и, кажется, узнал. "А, Антон, ты что ли? Ну, проходи." Что я и сделал? Сосед лишних вопросов не задавал. Шарков впереди меня. Видимо, ему было глубоко всё равно, где и как я потерял ключ, и больше всего он хотел, чтобы всё это поскорее закончилось, и он смог вернуться в кровать. Идти пришлось через спальню, и когда я появился в комнате, его супруга увидела меня и недовольно пробурчала что-то из-под одеяла, мол, заняться тебе больше нечем, Гена, как с соседом посреди ночи возиться. Выйдя на балкон, я подошёл к краю перила и прикинул расстояние, которое мне предстоит преодолеть. По моим прикидкам получалось метра два, что было как-то многовато. Залезть на перила и попытаться допрыгнуть до своего балкона, конечно, так можно было сделать, но я не был уверен, что прыгну с места на 2 метра. Чёрт, а как ещё по-другому-то? Я впал в ступор, потому что других вариантов не находил. Вероятность выполнения задачи 25%. Данная задача невыполнима для индивида требуется другое решение, сказала Эя. Это я и сам понял. И, кстати, хватит называть меня индивидом. Меня зовут Паша. Замечание принято. Может, доску от шкафа принести? проговорил сосед. Я понял, к чему он это предложил. Перекинуть доску на мой балкон и пробраться по ней на ту сторону. Не стал задавать лишних вопросов, раз предложил, значит, должна подойти. В ответ лишь коротко сказал: "Давай. Спустя миг сосед притащил доску. Она оказалась боковой стенкой от мебельного шкафа. Шкаф новый купил, а старый разобрал. Повезло тебе, что не выкинул, а то утром хотел на помойку вынести. Мысленно я подумал, что хороший ты мужик, сосед. Раз вовремя шкаф свой разобрал, а то не представляю, как бы я попал к себе домой. Взяв доску, я аккуратно принялся двигать её к моему балкону. Когда тот край опустился на перила, Я осторожно залез на импровизированный мосток и прежде чем двигаться вперед на четвереньках, проверил, надёжна ли конструкция. Глупо, конечно, проверять в такой ситуации ее на надежность. Способна ли боковая стенка от шкафа выдержать вес мужика средней комплекции? Вот сейчас я это и узнаю. По идее, должна выдержать, при условии, что где-то в ее середине нет трещины. К счастью, я без проблем перебрался на свой балкон. Сосед забрал доску и удалился спать. А я влетел плечом в балконную дверь. Она распахнулась, мое появление в комнате ознаменовал звон железного шпингалета, упавшего на паркет. Вот мои дома. Нашел выключатель и зажег свет. Откуда ни возьмись, в самом центре комнаты появилась девушка. Доброй ночи, Антошка. Сегодня ты поздно. Поставить чай. Я вздрогнул. Неожиданно Напротив меня стояла голограмма девушки. На ней была лишь длинная мужская рубашка. По её телу сверху вниз пробежала рябь, словно помехи в телепередаче. Опустил взгляд на пол. Голограмму проецировало небольшое круглое устройство, похожее на робота-пылесос. Электронная домохозяйка в производстве с начала 75-го года, подсказала Эя. Девушка покорно ждала моего ответа. "Нет, не надо чай", ответил я. Что я могу для тебя сделать? Не могла бы ты отключиться? Бедненький, был тяжёлый день. Можно и так сказать. Если понадобишь, ты знаешь, где меня найти. Спокойной ночи. Голограмма исчезла, и робот припарковался у стены. Ну и дела. Ладно, едем дальше. С голограммой позже поговорю. Есть дела и поважнее. Первое, что сделал, стал искать запасные ключа от входной двери. Группу надо впустить. Зажёг в кухне свет больше комнат не было, однушка. Вернулся в комнату и составил свои первые впечатления о квартире. Интерьер простецкий, советский аскетизм. В комнате стоял диван, у окна круглый журнальный столик. Рядом с ним два желтых кресла на длинных ножках и торшер. На стене висел плазменный телевизор, на полу под ним тот самый робот. У стены небольшой шкаф с полками, на них книги. Кстати, Эя, откуда у тебя вся эта информация? Ну, про девушку-голограмму, спросил я. Дополнение установлено разработчиком в целях повышения эффективности индивидуума. То есть меня. Да. А почему установили тебе, а не мне? У меня же есть микрочип. Данные отсутствуют. Советую обратиться с этим вопросом в центр. Понятно. Не хочешь рассказывать, так бы и сказала. В квартире еще была кладовка. Попасть в нее можно было из прихожей. В кладовке Антон хранил одежду. В глаза бросалось обилие деловых костюмов. Нашёл в их карманах немного денег. Кухня не представляла из себя ничего интересного. Заглянул в холодильник. Банка варенья на дверце, горчица, бутылка коньяка. Жрать мы сегодня точно не будем, хотя чертовски хочется. Переместившись в комнату, обвёл её взглядом. Ключи и ключи. Посмотрел в ящиках шкафа и бинго, нашёл Сейчас проверим, от входной двери или нет. Вставил ключ в замочную скважину, провернул, есть, подходит. Приоткрыл дверь, еле слышно свистнул. Один миг и группа в квартире. Тесновато, пришёл к выводу Геворг, когда закончил беглое знакомство с нашей временной базой. Именно временной, потому что долго здесь держать группу я не намеревался. Считаю, что квартира мой личный трофей за проявленную смекалку. Ну что, догадался прикинуться Антоном? И к тому же соседи могут начать задавать вопросы. Два мужика и девка живут вместе. Думаю, тут так не принято. Поживёте тут какое-то время, пока базу не найдём, сказал я. А чем тебе здесь не база? спросил Геворг. Соседи? Чёрт совок. Вы пока разбирайтесь, а я в душ, сказала Оля и юркнула в ванную. Геворг притронулся к плечу и поморщился. Аптечка есть? спросил Без понятия, поищи. Главный принялся за дело, и я тоже решил не терять время зря. Мне нужно узнать информацию о родственниках Антона. Рано или поздно общаться с ними придется. с матерью или отцом сто процентов. Принялся рыскать по всем возможным местам, в надежде найти фотоальбом или что-то, что даст инфу о родне моего двойника. Но семейных фотографий в комнате не было, как и не было ничего другого, что могло бы составить картину о его ближайших родственниках. На журнальном столике ноутбук. Я сел в кресло и принялся в нём рыться. Не нашёл ничего полезного, что навело меня на мысль, что у Антона либо не было семьи, либо он тщательно скрывал о ней информацию. Устало откинувшись на спинку кресла, потёр пальцами глаза. Бросил взгляд на настенные часы. 3:35. Вспомнил, что утром за мной приедет Полина. Надо бы и поспать пару часов. Усталость я не ощущал, но знал, что это ощущение было обманчиво. Если не посплю хотя бы пару часов, буду как старая разбитая корыта. А мне нужно быть в хорошей форме, столько еще дел впереди. А что касается сведений об Антоне, то за одну ночь я их все равно не соберу. Так что буду получать ее по ходу дела. Интересно, что с ним случилось? Это тоже надо узнать, не хватало еще, чтобы в один прекрасный день он заявился в КГБ или в квартиру. Вот тогда будет интересная ситуация. Ну а теперь надо кое о чём перетереть с главным. Он копошился на кухне, судя по звуку, открыл холодильник. Застал его за столом. Голый торс, обильно покрытый кучерявыми волосами. В руке бутылка коньяка. Чуть ниже плеча глубокая царапина, вокруг запёкшаяся кровь. Судя по всему, черканула пуля. Главный плеснул коньяка на рану, лицо перекосило гримаса боли, и спустя пару секунд приложился к горлу. Есть разговор сказал я и сел напротив. Валяй. После сегодняшнего кипиша вам надо на какое-то время залечь на дно. Пару дней отсидеться. Смотрите новости, читайте интернет. В общем, наблюдайте, какая последует реакция КГБ. А сам что? Надо появиться на работе, иначе еще хуже будет. Начальство может заподозрить неладное. Это все хорошо. И я даже с тобой согласен, но ты не учел одну проблему. Нам нужны чертовы стимы. Геворг посмотрел куда-то вверх, потом на меня. На таймере 12 часов до побочек. Сейчас три ночи, значит, в три часа дня нас накроет. Так что как ни крути, отсидеться не получится. Надо искать медика. Ты знаешь, где его найти? Нет. Геворг приложился к бутылке, а потом проговорил: "Надо подать запрос к нашим. Сообщу, что у нас форс-мажор, и сейчас медик, может, отправят нам еще одного. У тебя есть связь с той стороной?" есть, но не думаю, что это та сторона. Скорее всего, это канал связи с местным подпольем. Ну так пиши. Уже написал. Что ответили? Пока ничего. Мы прождали ответ до 05:30 утра, но он так и не пришёл. В этом я не видел ничего катастрофичного. Всё-таки ночь на дворе, и в подполье тоже люди могут в этот час спать. Что ж, посмотрим, ответят ли нам утром. А пока порешили, что Ольга и Геворг будут сидеть в квартире. Нам не оставалось больше ничего, кроме как лечь спать. Что мы и сделали. Я и Ольга заняли разложенный диван, а Геворку отвели место на полу. Закрыв глаза, дал команду Эй. Разбуди в ровно. Принято. И спустя миг провалился в сон.